Книга шестая. Лечины Урсуса. Глава первая. Что говорит человек человек-ненавистник? Увидав, как Гуимплен скрылся за дверью Саутворской тюрьмы, Урсус, растерявшись, так и замер в закоулке, откуда он наблюдал за всем происходившим. В ушах у него еще долго раздавались скрип замков и лязг засовов, похожие на радостный визг тюрьмы, поглотивший еще одного несчастного.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 Он погрузился в состояние настороженного раздумья, охватывающего нас перед лицом огромного события, перед которым мы бессильны. Он смотрел на черные стены, то на низкую, то на высокую, смотрел на калитку, на прибитую над ней виселищную лестницу, на ворота, над которыми красовалось изображение черепа. Он был как бы зажат в тиски между тюрьмой и кладбищем. В этой пустынной улице, которую все старались обойти,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 согнувшись вдоль изгороди и рвов. Но вдруг он остановился и воскликнул ⁇ Тем лучше! ⁇